В октябре, ввиду частичного очищения турками Лори, армяне заняли его, вступив в вооруженное столкновение с грузинами, быстро улаженное. Вскоре после этого грузинское правительство предложило армянскому разрешить спорные вопросы на Кавказской конференции в Тифлиси, созываемой 27 ноября. Опасаясь, что армяне останутся там в меньшинстве, Ереванский парламент потребовал первоначально договориться о спорной границе между собой, то есть грузины с армянами. Грузины согласились, послав в Ереван с надлежащими полномочиями своего дипломатического представителя Мдивани. Тем временем началась эвакуация турецких войск, и турецкое командование в последний раз перед уходом своим сыграла злую шутку над обоими своими историческими врагами. Армянское правительство было извещено, что турки очистят занятые районы 23 ноября, после чего армяне могут вступить в него. Такое же сообщение сделано было грузинам, но срок был указан 21 ноября. Когда двинулись армяне они встретили в спорных районах грузин. 22-го грузинский генерал Макаев, вступив без боя в Ахалкалаки, доносил своему правительству, «Население встретило радостно с хлебом с солью!» Войска его двинулись дальше на юг, вытесняя армянские части, согласно приказу, не вступавшие в бой. Между тем... В Борчалинском уезде вдоль железной дороги Тифлис-Александрополь армянские селения, не вынеся бесчинств и реквизиций грузинских гарнизонов, начиная с 27 ноября, стали восставать поголовно и во многих местах прогнали грузин. Для усмирения восставших двинулись грузинские войска с бронепоездами и приступили к расправе. Которые местами приняло участие и татарское население. Армянское правительство дважды обращалось с протестом в ультимативной форме в Тифлис и, не получая ответа по единогласному решению парламента 30 ноября, предписало своим войскам занять армянскую часть Бочелинского уезда до реки Храм без объявления войны. Только 4 декабря получен был ответ Грузии, возлагая всю ответственность за братоубийственное столкновение на армянское правительство, не приславшее в Тифлис своих делегатов, где их тщетно ждали. Грузия предлагала прекратить враждебные действия, занять старые границы и созвать армяно-грузинскую конференцию. В тот же день... Последовал ответ армянского правительства, требовавшего вновь предварительного вывода грузинских войск из армянской части Борчелинского уезда, так как правительство Армении не может оставаться безучастным зрителем того, как войска соседнего государства бесчинствуют принадлежащей Армении территории и расстреливают граждан Армении. Вмешательство англичан, предложивших перемирие с тем, чтобы до заключения мира обе стороны оставили спорные области, Лори и Ахалкалаки, также не увенчалось успехом. Армянский парламент принял предложение, но грузины не ответили и не прислали своих делегатов в назначенный день и пункт. И война продолжалась. Одновременно по всей Грузии, под предлогом того, что армяне производят повсюду тайную мобилизацию, были предприняты репрессии против армян, и все лица, подданные Ареванской республике призывного возраста, то есть от 18 до 45 лет, были объявлены военнопленными и направлены в концентрационные лагеря в Кутаис.